Глава третья. Надо же. Гвендолин. Все дни в темнице Сай гадал, как же зовут. Это злобное порождение безымянных богов, но выбирал более грозные имена. А на первый взгляд она ему даже понравилась. Их отряд выбросили в дикие земли с простым заданием — вернуться обратно в город. Дошли, уцелели. Значит, достойны войти в ряды ловчих. Нет, зверошкам тоже надо чем-то питаться а желающих вступить в орден всегда больше, чем мест в нем, поэтому испытания для послушников весьма суровы. Сай прошел через все. Почти дошагал до границы населенных территорий, как рис, почувствовал магию, а за ним и все остальные. Это было похоже на запах сочного жаркова, который чувствуешь после недельной голодовки, только во много раз сильнее. На лекциях им рассказывали о чутье, помогающем разыскивать и ловить магов. Но раньше Сай ощущал его совсем слабо, а в этот раз накрылась головой. Не помни себя, он бежал к Источнику, как и остальные послушники, направляемые старшим братом Энтони и сестрой Криной. Саймон замедлился, только когда увидел мага своими глазами. Девушка с длинными светлыми волосами сидела на земле и чертила что-то, не замечая, как ее окружают со всех сторон. Два десятка вооруженных ловчих, среди которых двое прошедших посвящение. А она их, как слепых котят. Окончание схватки Сай помнил плохо. Очнулся уже в своей темнице, закованным в кандалы. Чуть больше метра свободного пространства, каменный пол, тонкое одеяло и дыра в полу вместо туалета. Вот и все милости, оказанные ему магичкой. Потом она обрадовала, что взяла его в заложники. Кому какое дело до простого послушника? Он не понимал? но решил не спорить с чокнутой. Тем более тот самый голод никуда не делся. Каждый раз, когда магичка оказывалась достаточно близко, Сай хотел наброситься на нее и выпить. Более точно описать чувства не получалось, но они пугали, поэтому он старался молчать и не подавать виду, как ему на самом деле плохо. Гвен начала нести бред о короле, дразнить его своей близостью, затем сделала что-то, от чего по телу Саймона пронеслась судорога. После нее все стало иначе. Мир будто расцвел, насытился красками, а магичка перестала походить на аппетитное блюдо. Сая больше не волновала ее близость, абсолютно, даже когда взяла под руку и прижалась боком. Неплохим таким боком, хоть и немного худоватым. Вблизи магичка казалась маленькой и хрупкой, особенно в этом сером платье. Даже не верила, что в одиночку раскидала отряд ловчих. Сай надеялся, что королевская свита больше и сильнее группы послушников. Достаточно будет подать им сигнал, и Гвен отправится куда-нибудь в подвалы ордена. Желательно в крохотную камеру с дыркой в полу вместо туалета. А Сай непременно будет ее там навещать и носить такую же отвратительную похлебку, какой Гвен пичкала его и угрожала вливать через воронку, если не станет есть сам. «Как давно мы женаты?» — поинтересовался он. Пару недель. Гвен процедила ответ сквозь зубы и смотрела при этом куда-то в сторону. Ну точно сумасшедшая. Такое самое место в лечебнице. В крохотной такой палате. Сай мысленно встряхнулся, отгоняя эти мысли и осмотрелся, запоминая детали интерьера и дорогу на случай, если придется убегать. В прошлом дом принадлежал небедным людям. Добротная кладка стен, хорошо сохранившийся пол со сложными узорами паркетных досок. Оставшиеся кое-где стеновые панели и большие окна, в которых не выбито ни одно стекло. Когда-то здесь было уютно и красиво. Сейчас только разруха и грязь. У нас договорной брак. Хотелось выпадать у ненормальной побольше деталей, иначе выдаст себя перед королем в первую же секунду. А с Гвен станется напасть на всех. Как и все чокнутые, она невероятно сильна. Он даже не слышал о подобных магах понеслись в храм по большой чистой любви. Мурлыкнула она и издевательски улыбнулась. «Лиса-лисица!» «Все поверят!» «Тогда на кой мы поперлись в дикие земли?» «Ты решил открыть трактир!» Возмутиться Сай не успел. Они дошли до нужной двери, и магичка почти силком затолкала его внутрь комнаты. От непривычно яркого света слепила глаза. Но он смог разглядеть, что в небольшой зал или, скорее, столовую, набилось столько человек, сколько тот мог вместить. И все никуда не годились. Старый маг, принцесса Эолин с фрейлинами, несколько слуг, увлечённых разведением камина и пять охранников Его Величества. Такие Гвен на один зуб. Нечего даже надеяться попросить их о помощи или предупредить. «Если сейчас же не обнимешь меня и не начнёшь улыбаться, выбирай, кого первого прикончить» и она первой положила руку на Саймона. Решиться и обнять магичку оказалось не так просто. Слишком хотелось ее придушить. К тому же в ордене ему только и твердили, как опасно сближаться с магами. Но и становиться причиной гибели нынешнего короля на данный момент бездетного Сай не собирался. Поэтому пересилил себя, обнял плечи Гвен и улыбнулся. Надо просто представить на ее месте Клару. Правда, та была повыше и покрепче, Это же казалось тонкой и невесомой, а еще необъяснимо хрупкой для монстра, которому и двадцать ловчих не противники. Хо! Его Величество заметил их и пошел навстречу. Вот и сам счастливый супруг. Я сегодня спас твою женушку от Шипоглава, не отпускай ее больше одну. Ни за что, ваше Величество, и благодарю. Сай склонился перед королем, отметив, что в жизни тот еще крупнее, чем на портретах. «Я рад видеть мою Гвен в добром здравии. Что бы я делал, если бы она не вернулась? Сгнил бы здесь в одиночестве, наверное». Магичка наступила ему на ногу, но Сай не обратил на это внимания, просто ненадолго представил, как медленно убирал бы на цепи. «Не вернись, Гвен, из своего похода». Ей мог попасться слишком сильный противник, Ядовитые ягоды, еще что-то. Она могла просто изменить планы, а он бы так и остался сидеть прикованным к стене. «Первенца в мою честь назовете», — махнул рукой Эдмон III, Страшно довольный собой в этот момент. «Надеюсь, фамилию он будет носить достойную?» Уорт. Саймон Уорт. А моя супруга Гвендолин Уорт. Но я ее зову Гвини Гвен. Поправился Сай, получив новый тычок по ноге. Пока что магичка ни на кого не нападала. Но кто знает, где проходят границы ее терпения. За себя он не боялся. Только за Эдмона Ривертонга, которого зачем-то понесло в дикие земли. Сидел бы во дворце. Делал наследников, как все нормальные правители. Так нет же. «Ты отчаянный парень, Саймон Уорт. продолжил король. «Не каждый решится жить в глуши, еще и с такой обворожительной супругой. Обращенная Гвен улыбка была в меру сальной, как раз такой, которая может польстить женщине определенного склада, но не намекнет, что король желает сближения. Магичка в притворном смущении опустила взгляд, хотя несколькими минутами ранее сидела на коленях Усайя совсем не как скромница. «Ее же и украсть могут», — закончил Эдман. «Бедняги». Да. Гвен прижалась к нему и похлопала по груди. «Ведь тогда мой Саймон покажет им, как задирать грозового лиса». «Всегда казалось забавным, что в каждом из вас живут звери. И никогда не угадаешь, у кого какой. Этому малому больше подошел бы медведь или тигр, но не лис». Силы у него хватит на троих медведей!» К ним подошел невзрачный старик в серой одежде и по очереди осмотрел Саймона и магичку. Грозовой лис — старый могущественный зверь, таких меньше двух десятков, а у нее ледяная лисица. Не часто магам удается найти пару своего вида, но такие обычно хорошо ладят и дают крепкое потомство. Будущий Эдмон Уорд и не может быть слабаком. Его величество снова расхохотался, хлопнул Сая по плечу и, наконец, отошел от них, переключив внимание на принцессу. Хорошо ладит. Надо же. Кто угодно будет хорошо ладить с девицей, угрожающей прикончить всех вокруг. Такая кровожадная, злая, коварная. Но сейчас она смотрела в пол и мило улыбалась. А еще нежно прижималась к боку Сая и держала его за руку, чтобы не вздумал убежать. «Мои люди зажарят мясо!» «А вы соберите какой-нибудь гарнир?» — крикнула им через весь зал Эдман. Принцесса Эолин кивнула и с интересом поглядела на Сая. Даром что о королевских кровей, но до проклятой магички она не дотягивала. Высокая, нескладная, с крупными чертами лица. Наверное, поэтому до сих пор и не вышла замуж, несмотря на статус. «Мы уже три дня питаемся только приготовленным на костре или сухими галетами», Повезло наткнуться на ваш трактир. Как только додумались его здесь открыть. Глянул на мою любимую Гвен. Сай повернулся к ней с широкой улыбкой. И понял, что надо бежать в леса. Она так плотно сжала его пальцы, что те похрустывали от боли. «Потому что в городе нашей любви тесно», — закончил он. «Так романтично», — вздохнула Эолин. Но его величество прав. Мы все ужасно проголодались. Мы здесь совсем недавно и не прихватили много запасов. Почтительно склонила голову Гвен. Но сделаем все возможное. Позвольте нам удалиться. Король величественно махнул рукой, и магичка тут же потащила Саймона за собой по темным коридорам к пустой и заброшенной кухне, на которой от грязи отчистили только печь, место для готовки и одну кастрюлю. Судя по всему, магичка и сама питалась той же похлебкой, что и Сай, а то и готовила только на него. «Ну?» Она расправила плечи и уселась на стол, беззаботно болтая ногами. «Давай, малыш, прояви себя. Это ты, добрая трактирщица, вот и готовь». Тем более Сай почти ничего не умел, разве что простые блюда, а привычные благородным изыски. «Зато король твой». Она пожала плечами и откинулась назад, стряхнув волосами. «А мне проще прикончить его вместе с принцессой и прочими, чем торчать у плиты. Так что выбор за тобой, малыш». Парировать оказалось нечем. Сай вздохнул и начал перебирать утварь и припасы. Посуда была старой, но добротной и целой. Зато слой грязи на ней впечатлял. Еды же нашлось немного — мука, штук пять яиц, немного лука, бутылка масла и сыр. Еще была стружка вяленого мяса и крупа. Все в до боли знакомых Саю мешках и сумках. Значит, пока он валялся в отключке, Гвен не только разгромила ловчих, но и обчистила. Сай бережно взял мешочек с мукой, обшитый ярко нитью по краю, и погладил его. Клара любила в свободное время возиться с иголкой, поэтому все ее личные вещи были с такими узорами. «Да расслабься!» Гвен магии притянула к себе последнее яблоко из корзины и с хрустом его надкусила. «Скоро твоему обожаемому Эдману надоест слоняться в глуши. Он вернется в столицу, я закончу свое заклинание. А ты отправишься в Орден к своей обожаемой подружке. Хотя руки у нее точно не из плеч. Сестре, младшей». Сай разложил все продукты и еще раз их оглядел. «Не густо». Так и не придумаешь, что из них можно приготовить, чтобы хватило на всех. Посуду хотя бы сможешь очистить? Если пообещаешь себя хорошо вести. Ответа она особенно не ждала. Просто притронулась к сковородке пальцем и прикрыла глаза. Металл задрожал, как от сильного удара. Затем с него посыпались хлопья нагара и грязи, оставив гладкую блестящую поверхность. На всякий случай Сай еще раз протер ее тряпкой, откопал в столе миску, вымыл и разбил в нее все яйца. Подсолил немного и пихнул магички вместе с длинной вилкой. «Взбивай, а я пока займусь овощами». Гвен нехотя взяла ее, развела ноги, насколько позволило платье, устроила между ними миску и лениво взмахнула вилкой. Затем еще и еще раз. Сайт вернулся от нее и взялся за очистку лука, но поймал себя на том, что раз за разом Возвращается взглядом к магичке. Она же медленно взбивала яйца, затем обмакнула палец в получившуюся смесь и облизала. В леса. Буркнул Сай, разжег огонь в печи и поставил на нее сковороду. Подальше в леса.